Глава 29. Семь раз отмерь, 8 перепроверь. Техника безопасности для ведьм. Возле землянки было оживленно. Две уже знакомые мне ведьмы тщательно готовили какой-то ритуал, а остальные заблаговременно разбрелись по кустам в надежде, что их не зацепит каким-нибудь несанкционированным всплеском. Магнолия Карповна, зажав в зубах портновский сантиметр, ползала по снегу, что-то тщательно рисуя на нем палкой а её сварливая подружка вымеряла пальцами квадраты в воздухе. «Наревелись, что ли, горемычные?» Оглянулась она на опухших нас, когда мы вылезли на свет Божий. «Георгина ждать не стала. Дети у нее Велено отправить, куда скажете. Итак, к Далианам, али в город?» Мы с Марго переглянулись. «Я от Аргуса больше не уйду», — тихо вздохнула девушка. «Последние деньги Травиате отдала, чтобы она меня сюда отправила. Я в городе в кредитах и в долгах». «А здесь мой дом». И она медленно начала расстегивать кардиган, чтобы перекинуться в волчицу. «А ты?» — засуетилась Марта Митрофановна. Только сейчас заметила, что она, нагруженная кулечками да мешочками с травами, уже стоит на изготовке со своими палками. «Гусенька нас ищет, сама видала. Так что пошевеливайся, девка, вечер скоро». Я задумалась. Видеть братьев не хочу. Настолько, что шмутит от этой мысли. На небе мерцала полная луна, напоминая, что уготовано мне этой ночью. Как же я ненавидела ее сейчас. «Я хочу домой», — выдала устало и добавила уже уверенно. «Да, домой. Я не хочу здесь оставаться». Твое право!» мелисовета Никандровна отряхнула руки, а я поймала благодарный взгляд Марго. «Какие же мы девки-эгоистки!» «Только моего не трогай, а там пусть весь мир рухнет», — прочитала я в ее глазах. «Не трону, не бойся. Я просто себя заставить не смогу. А ещё отчего-то слишком щемит сердце и тянет домой. Сколько я здесь, а такое впервые. Сейчас меня необъяснимо, как-то даже болезненно-невыносимо тянуло обратно в город. Вы так запросто отпустите меня?» «А на кой ты нам сдалась?» Бабки что-то увлеченно колдовали на снегу. «Георгина свое дело сделала, а дальше ты решаешь». «Хитрая цыганка, всю ответственность свалила на меня». Сейчас я тешила себя лишь тем, что это не последнее полнолуние в истории человечества. Через месяц оно повторится. За это время предел не замерзнет, а я, возможно, найду выход. Так. хлопнула в ладони Магнолия Карповна. Вроде бы готова. Я окно на выход скадрировала. Сейчас ждем ответа от травиаты на прием. Травиаты? напугалась я. А нельзя меня сразу домой закинуть. Ишь, какая прыткая! У меня тут не такси. Мы без зеркала крутимся, как можем. Вручную делать всё приходится. Локацию высчитывать, проектировать и кадрировать тоннель. Причем сразу с двух концов, ежели с одного, то не получится. из двух-то часто получается», — вздохнула Мелисавета Никандровна. «Чуть с координатами ошиблась, все. Могёшь в мужскую баню угодить, али на заседании областной думы. Вот такие вот дела. А в идеале, от кель сюда попала, в тот квадрат и возвратишься. арифметика такая. Начинаем, Шоля!» Одна из бабок затянула заклинание, а вторая резво начала вырисовывать в воздухе круги. Минут через пять нарисованный круг обрел золотое очертание, а еще через две из него выскочил кабан. Самый настоящий разъяренный дикий сикач. Какое-то время он пыхтел и сурово бил копытом, а когда разглядел виновниц беспокойства, бабки бросились в землянку, сбив по дороге меня. Кто-то успел залезть на дерево, поднялась невообразимая суета и суматоха. Но ведьмы быстро собрались, и, пока Сикач сосредоточенно делал подкоп под дверь, успели наколдовать защитное заклинание. «Арихметика, говоришь?» — негодовала Магнолия Карповна, двумя руками придерживая дверь. «Да я такую арифметику в гробу в зеленых тапочках видала!» «А чего сразу я? Ты параллелепипед рисовала?» «Рисовала. Почему не в заданный квадрат?» «Как это не в заданный Напрямую к травиате!» «На такую же прямую, как твои кривые ноги!» «Она должна окно на вход скадрировать. А почему получилось на выход? А я откуда знаю?» Аккуратно выглянув в щелку двери, я обнаружила, что секач исчез. «Эх, теперь я все заново высчитывать придется. Сделав вывод, что ведьмам действительно несладко без зеркала живется, я уселась на порожек и приготовилась ждать. Ждать пришлось довольно долго, я даже успела задремать. Проснулась от треска, словно над головой взорвался фейерверк. Над аккуратно нарисованным квадратом на снегу завис светящийся портал. На секунду я увидела заснеженную трассу и услышала звук шныряющих на скорости машин. А потом из круга вывалилась форменная фуражка и жезл сотрудника ГАИ. Портал закрылся. Ревизор, немая сцена. Все внимательно смотрели друг на друга. Я уселась поудобнее, понимая, с математическими талантами бабок, хорошо, если домой я попаду к утру. Еще лучше, если действительно домой. «Ведь вполне рискую оказаться на пальме в джунглях с бабуинами». Магнолия Карповна задумчиво попинала носком валенка фуражку. «Ить, хорошо, не целиком чертяку засосала, а то могло быть хуже, чем кабан». Она даже не успела договорить. Портал открылся, выплюнув на снег молоденького ушастого лейтенанта. «Здравия желаю, гражданочки! Инспектор Спичкин!» Он поднялся со снега, отряхивая штаны. Кто? оторопели бабки. «ГИБДД вызывали?» Поступил вызов. Прибыли зафиксировать факт дорожно-транспортного происшествия на 147-м километре по Вольскому тракту. Инспектор пока еще отряхивался, а я предвкушала, что будет, когда он догадается осмотреться по сторонам. «Трахту? так как мы туда угодили?» — почесала в затылке мелисовета Никандровна и осуждающе посмотрела на подругу. «Ты чего там насчитала? Где травиата, а где Вольский тракт? Гражданочки!» Инспектор подобрал фуражку и, наконец-то, осмотрелся. «А где транспортные средства?» «Лошади, что ли?» Инспектор нахмурился, а дальше последовал почти непереводимый для психически нормального обывателя диалог. «Это вы вызывали наряд ГИБДД?» «Я такое не ношу. Энто девки у нас любят наряжаться». «Здесь должно быть происшествие, дорожно-транспортное». «Нет, у меня сердечно-сосудистое, а у девки он вообще нервно-паралитическое». «Происшествие за происшествием. Это хорошо, что вы к нам прибыли. Сопроводите гостью, так сказать, с мигалками». Инспектор недоуменно мигал глазами. Кажется, до его затуманенного недосыпами и нервной работенкой мозга начало доходить, что ситуация не так проста, как показалась поначалу. Не дожидаясь, пока его соображалка включится на все девять щедро отмеренных природой процентов, бабки развили бурную деятельность. Одна подхватила меня за руку, нас с инспектором быстро запихали в нарисованный квадрат. Я даже испугаться не успела, как круг над головами засиял, а нас всосало туда словно пылесосом. Последнее, что донеслось до слуха, — «Кажись, отправили куда-то. Доставай, что ли, свою бузиничную отраву». Открывать глаза было страшно, но нужно. Первое впечатление, что ничего не изменилось. Потом я разглядела сквозь деревья лавочки вдоль асфальтированных дорожек, послышался собачий лай. Где-то натужно заорала автомобильная сигнализация. Фух, кажется, это парк. Но больше всего меня обрадовал тот факт, что прямо на разлапистом кусте кизильника висела моя сумочка. Пока я суетливо рылась в ней, проверяя, все ли на месте, инспектор вдруг пришел в себя. Сначала он почесал в затылке, потом побледнел и начал заикаться. «Это что за чертовщина?» «Как бы его ни хватил удар, возиться мне с ним некогда. У меня куча, просто куча дел». «Да вы не переживайте!» поспешила успокоить его. Я с утра как раз читала это магнитная аномалия, вызванная приближением кометы. Ее лучи отразились от колец Сатурна, искривив пространственно-временную связь, и отрикошетили о Землю. А мы с вами случайно попали в этот, как его, перегелий. Я чувствовала себя всезнайкой-мохой. Но, как выяснилось, если нести чушь уверенно и с умным лицом, это всегда имеет действие. Хотя, возможно, и не чушь. Видимо, какие-то лучи и впрямь откуда-то там отразились, и это негативно сказалось на моем рассудке. Иначе я не могу объяснить, почему вдруг выдала такое, чего совершенно не собиралась говорить. «А может, вы меня подбросите в бар, вой?»